Скрип песка подсказал Полу, что к нему подходит Хола. Ты избегал меня сегодня, Данкан, сказал Пол. Для вас опасно называть меня так. Я знаю. Я я пришел предупредить вас, милорд. Знаю. Хола рассказал ему о принуждении, наложенном на него Биджазом. А может быть? -Лаксу. «Ты знаешь, к чему приведет это принуждение?» – спросил Пол. «К насилию». Пол чувствовал, что приближается к месту, которое с самого начала было ему уготовано. Он оцепенел. Джихад схватил его и повел по тропе, где его никогда не отпускала ужасающая власть будущего. «Никакого насилия от Данкана не будет». Прошептал Пол. «Но, сир, расскажи мне, что ты видишь вокруг?» «Милорд?» «Пустыня. Какая она сегодня?» «Вы не видите ее?» «У меня нет глаз, Данкан». «Но у меня только предвидение», — сказал Пол. «Как бы я хотел, чтобы у меня его не было». Я умираю от предвидения. Разве ты не знаешь этого, Данкан? Может, то, чего вы боитесь, не случится?» Предположил Кхола. «Что? Отрицать предвидение? Как можно? Ведь оно сбывалось тысячи раз. Люди зовут его властью, даром. А это бедствие. Оно не отпускает меня. Милорд!» Пробормотал Кхола. «Я... Это не... Молодой хозяин. Вы не... Я...» Он замолчал. Пол почувствовал смятение Кхолы и спросил. «Как ты назвал меня, Данкан?» «Что? Я... Ты назвал меня... Молодой хозяин?» «Да». «Так всегда называл меня Пола, Данкан». Пол протянул руку и коснулся лица Кхолы. «Это часть твоего обучения у Тлейлаксу?» «Нет». Пол опустил руку. «Что же тогда?» «Это пришло от меня. Ты служишь двум хозяевам?» «Может быть». «Освободи себя от Кхолы, Данкан». «Как? Ты человек. Поступай по-человечески. Я Хола, но у тебя тело человека, и в нем Данкан. Что-то в нем есть». «Не знаю, как», — сказал Пол, — «но ты это сделаешь». «Вы это предвидите?» — «Будь проклято, мое предвидение!» Пол отвернулся. Видение толкало его вперед. Его нельзя было остановить. «Милорд, если вы...» «Тише!» Пол предостерегающе поднял руку. «Ты слышишь?» «Что, милорд?» Пол покачал головой. Он чувствовал себя выслеженным. Что-то в ночи знает о нем. Что-то? Нет. Кто-то. Жизнь... «Была хороша!» — прошептал он. «И ты была в ней самым хорошим!» «Что вы сказали, милорд?» «Это сказала будущее». Амфорная вселенная претерпевала изменения, танцуя в такт его видению. «Я не понимаю, милорд!» «Свободный умирает, если он надолго оторван от пустыни». — сказал Пол. — Это называется водяной болезнью. — Разве это не странно? — Очень странно. Пол напряг память, пытаясь вспомнить движение Чани рядом с ним ночью. — Где же утешение? Он смог только вспомнить Чани за завтраком, в то утро, когда они улетели в пустыню. Она была беспокойна и раздражена. — Почему на тебе старая куртка? — спросила она, оглядывая его черный костюм с красным ястребом на груди. — Ты император? — Даже у императора может быть любимая одежда, — ответил он. Он не мог объяснить, почему его ответ вызвал у Чани слезы. Второй раз в жизни она нарушила запрет свободных. Теперь во тьме, коснувшись своих щек, Пол почувствовал, что они у него мокрые. «Что дает воду мертвым?» — подумал он. «Это его собственное лицо, и в то же время не его». Ветер холодил влажную кожу. «Что разбухает в груди?» «Наверное, он что-нибудь съел. Как горько отдавать воду мертвым!» Ветер шелестел песком. Кожа сухая теперь. Была его собственная. Но что же тогда дрожит? Они услышали воющий крик. Далеко в глубинах Сьеча он становился все громче и громче. Кхола повернулся, когда кто-то зажег свет у входа в Сьеч. При этом свете он увидел человека с лицом искаженным гримасой боли и горя. Это был лейтенант Федайкинов по имени Тандис. За ним бежало много людей. Все они замолчали, увидев Муат «Чани!» — начал Тандис. «Умерла!» — прошептал Пол. «Я слышу ее зов!» Он повернулся к Сьечу. Он знал это место. Здесь ему не спрятаться. Обрушившееся на него видение показало ему всю толпу свободных. Он видел Тандиса, чувствовал горе Федокина, его страх и гнев. Она умерла, сказал пол.